Глава 32. Корзинка. Это произошло спустя всего пару-тройку месяцев после того, как не стало моего брата и как Рейнард указал мне моё место. Я была раздавлена. В учёбе всё не ладилось, потому что я не могла справиться с навалившимся на меня грузом. Данте сидит и буквально впитывает каждое моё слово. Он тянется взять меня за руку, но останавливает своё движение и наоборот отодвигается подальше. И я ему благодарна. Рассказывая о том, о чём долгие годы не знал никто, я будто снова переживаю ту ночь. Только вернувшись в свой остывший за день дом, я даю волю слезам обиды и тоски. За окном уже непроглядная тьма. Я даже свечи не зажигаю. Только чуть-чуть протапливаю дом камином, чтобы не тратить лишние дрова. Сейчас их взять неоткуда. С деньгами не густо. Работать мне некогда. И так с учёбой еле справляюсь. Искренне говоря, я даже всерьёз рассматриваю вариант бросить академию и пойти помощницей Зельевара в лавку целительных настоек. Из камина пахнет золой и прогретой смолой. Как в детстве. Только так, как тогда, уже никогда не будет. Папа всю жизнь скрывал своего зверя. Успешно настолько, что ему удалось погибнуть под колёсами незакреплённой телеги, а не от того, что его поймали инквизиторы. Мама не вынесла жизни без папы, И достаточно быстро ушла за ним в Страну Вечной Радуги. В старых сказках было что-то про истинные пары драконов. Если они встречаются однажды, то больше жить не могут друг без друга. Чахнут и умирают. Брат... В общем, брат не был настолько же силён, как папа. А я... Не успела. Это я виновата, что теперь его нет рядом. Прошёл ещё один день, когда я возвращаюсь домой, где меня уже никто не ждёт. «Опустошение и холод в доме ровно такие же, как в моей душе. Я плачу, рычу в подушку, а легче не становится. Вот уже несколько месяцев. Я уже собираюсь спать, когда раздаётся несмелый стук в дверь. Я вздрагиваю, никого не жду в столь поздний час. Чувствую, как от испуга немеют кончики пальцев. Проносится мысль, что я, светлая ведьма, одна». и вряд ли смогу себя защитить, если ли там за дверью кто-то с плохими намерениями. Беру с на кочергу и, стараясь ступать как можно тише, подхожу к двери. Оттуда сначала не доносится ни звука, а потом раздаётся тихий младенческий писк. Обман? Способ заставить меня открыть дверь? Приходящие в голову мысли заставляют сомневаться. Но писк повторяется, уже громче. Я медленно поворачиваю ручку, И, держа кочергу на изготовке, приоткрываю дверь. Сердце колотится, как бешеное. Кто там? А там никого. Только маленькая белая плетёная корзинка. В ней младенец. Выглядываю дальше. Выхожу на дорогу, просматривая улицу в обе стороны. Но никого нет. Младенец снова издаёт тихий, недовольный писк. Дрожащими руками я заношу корзинку в дом. Малыш забавно причмокивает губками и медленно моргает. крошечный, совсем как игрушка. В голове бесконечный поток мыслей, который моментально прекращается, когда он крепко-крепко хватает меня за палец. Как будто что-то щёлкает в груди. Сердце сжимается от нежности и любви. Хочется прижать к себе этого малыша и не отпускать, ни на секунду. В той же корзинке нахожу письмо, которое меняет всю мою дальнейшую жизнь. «Данте, из-за чего вы поссорились с моим братом?» «Глядя на кусты, скрывающие от нас Алана, спрашиваю я». «Банальная ревность», — глухо отвечает он. «Глупая братская ревность. Сейчас понимаю, насколько это было мелочно. Ведь они с твоей сестрой по-настоящему любили друг друга». Вздыхаю я. «Ты правильно понял. Алан твой племянник. Ну и мой, соответственно». «Наконец нахожу силы перевести взгляд на Данте. В его глазах отражение моей боли, раскаяния и надежда. Он пару мгновений пристально смотрит на меня. Мне кажется, он смаргивает слёзы и отворачивается. Я не знал причины, по которой родители внезапно выдали её замуж. Но уже через полгода она потихоньку начала терять силы. Никто так и не смог понять, почему». Данте тяжело вздохнул и потёр ладони друг об друга. «Как думаешь, могут ли быть рассказы про истинность правдой?» Я пожимаю плечами, и некоторое время мы молчим, погружённые в свои мысли. Если истинность действительно существует, и у каждого дракона есть истинное, то, возможно, жена Рейнарда и есть она. И ушёл он от меня именно потому, что почувствовал это. Могу ли я тогда его винить в этом? «А кто записан в документах родителями Алана?» Выдёргивает меня из раздумий Данте. Я... Мне тогда помог один знакомый. Пожимаю плечами. Я долго тогда пребывала в растерянности, пока случайно не познакомилась с Филом. Уже после я стала работать с ним и его ребятами. Долг платежом красен. Не скажу, что это было самое прекрасное время в моей жизни. Невесело качаю головой. Академический отпуск, переезд, оформление документов, быт. А потом восстановление в академии, где на меня все смотрели, как на падшую. Одна с ребёнком. Сам понимаешь, какие ходили слухи. Да. Данте не поднимает взгляда от своих рук. А с появлением нового ректора у тебя хлопот добавилось. Пойдёшь сейчас к нему? Я закусываю губу и отрицательно качаю головой. Нет. Я сегодня точно не готова встречаться с ним. Тем более находиться в одном замкнутом помещении и разговаривать. Радует, что завтра выходной. Сейчас погуляю с Алланом, а потом пойду к себе в комнату. Я с облегчением улыбнулась. Наконец-то я смогла хоть с кем-то поделиться этой историей. А у Аллана появился ещё один родной человек. Леди Корнуэлл остаётся с нами до самого позднего вечера, даже несмотря на то, что я не на работе. Она с таким удовольствием возится с Алланом, что я не могу ей в этом отказать. И хотя в груди всё ещё ноет от досады на себя и на Рейнарда, засыпаю я почти спокойно. С Дантой мы встречаемся у входа на ярмарочную площадь. Тут ещё нет такой толкучки, но уже есть праздничное развлекательное настроение. Данте уже успел закупиться сладкой ватой и сразу идёт с козырей, подкупая Алана с помощью угощения. К чести сына он сначала настороженно присматривается к новому знакомому. И только тогда, когда я кивком разрешаю, Берёт вату и протягивает руку, чтобы поздороваться. К своему удивлению, отмечаю, что с Рейнардом у Алана не было такой настороженности. Он сразу к нему чуть ли не обниматься шёл. Мотаю головы, чтобы прогнать эти глупые мысли. Ярмарка встречает нас разнообразием запахов, звуков, цветов. Слышен звонкий детский смех, зазывающие крики латочников И вдали где-то играют заводную песню музыканты. Алан внимательно рассматривает призы за меткое бросание зачарованных шариков, а мы с Данты просто непринуждённо болтаем. И пусть мои проблемы и сомнения пока не разрешены, я рада, глядя на заинтересованное лицо сына. Хоть бы таких дней было больше в нашей жизни. Внезапно сын вскрикивает. «Дядя Рей!" И бежит по проходу между лотками к ректору.